Глава одиннадцатая. Арина. Ну вот, по УЗИ у вас все замечательно. Детки почти набрали вес. Могу сказать, что очень горжусь вами. Несмотря на то, что вела вас Мария Сергеевна, все важные решения мы обсуждали консилиумом. Я бы сказала, что это была образцовая беременность тройней. А вот по моим ощущениям и не скажешь. Хотя врачи молодцы. Я сидела перед Викторией, а она смотрела на меня очень внимательно. Странно. Осторожно спросила. Я думала, меня Мария Сергеевна осматривать будет. Тетя моя сидела стройней, а я вышла сменить обстановку и прогуляться до кабинета Виктории, куда меня позвали. Она мягко улыбнулась. Никаких теорий заговоров. Она просто сегодня на консилиуме в другой клинике. Ее срочно пригласили. «Арина, скажите, а почему вы не хотите открыть отцу своих детей правду?» Вспыхнула. «И вообще это не ее дело, о чем я уже собиралась сообщить врачу, как услышала. А я ведь отчасти была на вашем месте. Только ситуация случилась немного иная. Сначала я включила гордость, а потом уже не смогла его найти. Мы с мужем провели случайную ночь, и он не знал о том, что я беременна». Узнал уже сильно потом, когда детям было по пять лет. У меня натурально челюсть отвисла. Прямо-таки сюжет для сериала или книги. На секунду забыла про свою ситуацию. Но потом насупилась. У меня другое. Ну, наверняка вы на тот момент не были двадцатилетней девушкой без жилья и с работой блогером против красавца-миллионера с влиятельной семьей. Не отец он. И точка. Виктория посмотрела на меня иначе, более вдумчиво, что ли. А я уже пожалела, что высказала ей все мои волнения, потому что они тут все в одной лодке, а я только и ждала, что меня выпишут. Я вас поняла. Смотрите, если Радислав наберет оставшиеся 30 грамм завтра, то послезавтра будет выписка, как раз 10 дней. Думаю, можно будет. Вам же надо подготовиться. Настороженно кивнула. «Я могу думать все, что угодно, а выписка — это событие важное. У меня подписчики обещали прийти и встретить, потому что семьи у меня нет, родных, кроме тети, тоже. Друзей я частично растеряла. Ярослава одна осталась, но подруга чувствует себя виноватой. Говорит, что если бы не она, то гуляла бы я, как положено, лет до двадцати пяти» а потом бы уже встретила своего миллионера. Но как вышло, миллионера я встретила гораздо раньше. Я бы даже сказала сразу. Тройник попала в яблочко, и было это феерично. В общем, несмотря на накопившиеся проблемы и угрозы Матвея, работу никто не отменял. Это только со стороны кажется, что работа блогером — это легкая прогулка, да всякие ништячки, как многие мне говорили. Каюсь, я сама так думала. Но по факту это часы съемок, монтажа, и все приходилось осваивать с нуля за считанные дни. Вот тебе и нагрузочка. И не дай бог ты расскажешь о чем-то некачественном в рекламе. Тебя препарируют, хотя стандартный процент брака еще никто не отменял. Тогда желаю вам удачи и ждем не раньше, чем через два года. Я аж поперхнулась. — Нет уж, спасибо. Знаю я, что у Виктории Егоровны, этой стройной милой девушки, три двойни, но все же как-то можно без этого. Она улыбнулась, а я ответила. — Нет уж, лучше вы к нам. Блондинка мягко засмеялась. Я же вышла из кабинета, встречая двоих деток на пороге. С воплями криосная! они помчались навстречу девушке. Тут же показалась милая девушка. Простите, не смогла их удержать. Она улыбнулась, а я даже смогла выдавить вымоченную улыбку в ответ. Ходила я уже гораздо лучше. Но все равно волшебные ощущения после полостной операции до конца не ушли. И не дай бог, при мне кто-то скажет, что если Кесарева, то не рожала. Тому человеку не жить. Я ему устрою такое нерожало, что он на всю жизнь прочувствует всю тщетность бытия. Ничего, а я пошла обратно к своим кровиночкам, потому что нас завтра совсем скоро ждала та самая выписка. Я искренне верила, что она совсем близко и пройдет без папы, то есть без эксцессов. Нет, конечно, мне бы хотелось иметь полную семью. Да я даже на дурацкие шарики с надписями «Еду за сыном» согласна. Все же какое это счастье, полные семьи. Но у нас с парнями была только тетя и подписчики. Люди, которые никогда не сталкивались с этой положительной стороной популярности, никогда не поймут. Потому что когда тебя поддерживают сотни тысяч человек, которые скидывались мне на переезд в Москву, Две подписчицы устраивали в центр к Марии Сергеевне, а одна девушка-риэлтор нашла нам классную съемную квартиру и не взяла за это денег. Люди прекрасны, и даже несмотря на хейтеров, которые орали мне, что я рожу уродов и ДЦПшников, я все равно очень благодарна всем, кто не прошел мимо моей истории. А вот если бы один конкретный голубоглазый засранец это сделал, то я бы не отказалась». Думаю, многие мои завсегдатые уже догадались, кто такая Мария Сергеевна, Виктория и даже Матвей. История Марии Сергеевны, история Виктории, мой суперхит. История девушки с двойняшками, история родителей Матвея. Ищите на Литрес.